Пиппи вправляет мозги Джиму и Букку. Зубы акулы успели лишь оцарапать кожу на ноге у Томми. И когда Томми успокоился, он захотел еще раз попробовать попасть в большой грот. Тогда Пиппи скрутила веревку из луба гибискуса и крепко привязала ее к камню. Затем она легко точно стебель поползла наверх к гроту и надежно укрепила там второй конец веревки. И тогда даже Анника осмелилась вскарабкаться наверх в грот, Когда есть крепкая веревка, за которую можно держаться, то это ведь не такое уж большое искусство. Удивительный был этот грот, и такой большой, что для всех детей без труда нашлось там место. «Этот грот чуть ли не лучше дуплистого дуба у нас дома, около виллы вверх тормашками», — сказал Томми. «Нет, не лучше, но такой же хороший», — сказала Анника, почувствовавшая, как слегка закололо ее сердце при мысли о том дубе у них дома, и не желавшая признать, будто что-нибудь может быть лучше него». Момо показал белым детям, сколько кокосовых орехов и плодов хлебного дерева припасено в гроте. Там можно было прожить много недель, не рискуя умереть с голоду. Потом вперед вышла Моана и показала выдолбленную бамбуковую палку, битком набитую снизу доверху, редчайшими жемчужинами. Она подарила Пиппи, Томми и Аннике по целой горсти жемчужин. «Красивыми штучками играют на здешнем острове», — сказала Пиппи. Как здорово было сидеть в гроте и смотреть оттуда на залитое солнцем сверкающее море. И как приятно лежать на животе и плевать вниз, в воду. Томми объявил соревнование. Кто дальше плюнет? Мома был настоящим чемпионом по плевкам. Но где ему победить Пиппи? У нее был способ плеваться сквозь щербинку между передних зубов. Способ, с которым никакой иной не мог сравниться. Если нынче в Новой Зеландии пойдут ливневые дожди, то это моя вина, заявила Пиппи. Зато Томми и Аннике пришлось совсем плохо. «Белые дети не умеют плевать с чувством собственного превосходства», — сказал Момо. Он не считал Пиппи по-настоящему белым ребенком. «Белые дети не умеют плевать?» — возмутилась Пиппи. «Да ты и сам не знаешь, что болтаешь. Плевки на большое расстояние, плевки в высоту и плевки во время прыжков. Посмотрел бы ты на Фрекин, учительницу Томми и Аннике. Вот кто умеет плеваться». Она заняла первое место в соревнованиях по плевкам во время прыжков. Когда она бегает по кругу и плюется, весь город ликует. «Эх!» — только и сказали Томми с Анникой. Прикрыв глаза рукой, Пиппи взглянула на поверхность моря. «Там плывет корабль!» — сказала она. «Маленький-прималенький пароходик». «Удивляюсь, и чего ему только здесь надо?» В самом деле было чему удивляться. Кораблик на всех парах приближался к острову кури куридут. На борту, кроме нескольких черных матросов, находилось также двое белых мужчин. Их звали Джим и Бук. Это были черноволосые, грубые парни, похожие на бандитов. Да они и были настоящими бандитами. Однажды, когда капитан Длинный Чулок покупал нюхательный табак в той самой лавочке на острове, там одновременно оказались и Джим с Буком. Они увидали, как капитан Длинный Чулок выложил на прилавок несколько необыкновенно больших и красивых жемчужин. И они услыхали, как он говорил, что на острове Кури-Куридут дети играют такими жемчужинами в пульку. С того самого дня бандиты преследовали только одну единственную цель отправиться в кури-куредутию и попытаться разыскать эту кучу жемчужин. Они знали, что капитан длинный чулок был ужасающе силен, да и матросы экипажа с попрыгуней внушали им почтение. Поэтому они решили улучшить такой миг, когда все мужчины отплывут с острова на какую-нибудь охоту. Теперь случай им благоприятствовал. Спрятавшись за островом неподалеку от него, Джим и Бук увидели в своей бинокле, как капитан Длинный Чулок и все матросы, а также все кури куридуты отплывают с острова. Они ждали только пока все канои не скроются окончательно из виду. «Встать на якорь!» — закричал Бук, когда пароход подошел к самому острову. Пиппи и все дети молча наблюдали за бандитами из грота. Те бросили якорь. Джим и Бук спрыгнули в ялик и поплыли к берегу. Черным матросам был отдан приказ оставаться на борту. «Сейчас мы тайком проберемся в селение и застанем их врасплох», — сказал Джим. «Дома верно одни женщины да дети». «Да», — согласился Бук. «А вообще-то в каное было ужасно много женщин, и я склонен думать, что на острове остались одни лишь дети. Надеюсь, что они как раз играют в пульку, ха-ха-ха». «Почему же?» — крикнула из грота Пиппи. «Во что особенно забавляет игра в чехарду? А я думала, что так же весело играть в козла». Джим и Бук удивленно обернулись и увидели, как наверху из грота высовывают головы Пиппи и другие дети. Восторженная усмешка расплылась на лицах бандитов. «Вот и детеныши», — сказал Джим. «Отлично», — произнес Бук. «Матч с ними не составит для нас труда». Но на всякий случай они решили пойти на хитрость. Ведь откуда им знать, где детеныши прячут свой жемчуг? И поэтому лучше заманить их дружелюбием и приветливостью. Они притворились, будто приплыли на остров Кури-Куридутов вовсе не для того, чтобы завладеть джемчугом, а только ради небольшой приятной экскурсии. Им было жарко, они вспотели, и Бук предложил для начала искупаться. «Я только поплыву обратно к нашему судну и возьму плавки», — предложил он. Так он и сделал. Между тем Джим одиноко стоял на берегу. «Хорошее здесь место для купания», — обратился он к детям заискивающим голосом. Отлично, ответила Пиппи. «Особенно для акул. Они купаются здесь каждый день». Болтовня, — буркнул Джим. «Никаких акул здесь не видно». Но во всяком случае он немного забеспокоился. И когда Бук вернулся обратно с плавками, он сообщил ему, что сказала Пиппи. «Чушь!» — возмутился Бук. И, обращаясь к Пиппи, закричал. «Это ты говоришь, что купаться здесь опасно?» «Нет», — ответила Пиппи. «Этого я никогда не говорила». «Как?» — сказал Джим. Может, ты не говорила, что здесь водятся акулы? Да, это я говорила. Но то, что это опасно, не-а. Я не собираюсь утверждать, что это так. Мой дедушка, мамин папа, сам купался здесь в прошлом году. Ну тогда ладно, сказал Бук. И дедушка вернулся домой из больницы уже в нынешнюю пятницу, продолжала Пиппи, с самыми клевыми деревянными ногами, какие когда-нибудь выпадали на долю какому-либо старикашке. Она задумчиво сплюнула в воду. Так что совершенно нельзя утверждать, что это опасно. Хотя часть рук и ног остается у акулы, если тут купаться. Но раз деревянные ноги стоят не больше одной кроны пара, то я не думаю, что вы из ничтожной жадности откажетесь от освежающего купания. Она еще раз сплюнула. «Вообще-то мой дедушка как ребенок. Он говорит, что этим ногам просто цены нет, когда выходишь из дому и ввязываешься в драку». «Знаешь, что я думаю?» — сказал Бук. «Я думаю, что ты врешь». Твой дедушка должно быть старый человек. Он верно не ввязывается ни в какие драки. Он не ввязывается. Он самый злобный из всех, кто когда-либо тяпал своего врага по черепушке деревянной ногой. Он жить не может, если не подерется и утром, и вечером. Он тогда в бешеной злобе кусает самого себя за нос. Болтовня отрезал Бук. Никто не может кусить самого себя за нос. А вот и может, заверила его Пиппи. Тогда он залезает на стул». Бук немного поразмыслил над этим заявлением, но потом ругнулся и сказал, «Я не в силах дольше слушать твои глупые росказни. Идем, Джим, разденемся». «Вообще-то должна вам сказать», — продолжала Пиппи, — «что у дедушки самый длинный нос в мире. Он держит пятерых попугаев, и все пятеро помещаются у него на носу». Но тут Бук просто рассвирепел. «Знаешь что, ты рыжая бестия». «Ты вправду самая лживая девчонка в мире, какую мне только доводилось встречать. И тебе не стыдно? Неужто ты в самом деле хочешь мне внушить, что пятеро попугаев могут сидеть на носу твоего дедушки? Признавайся, что это вранье». «Да», — горестно сказала Пиппи, — «да, это вранье». «Вот видишь», — удовлетворенно заметил Бук, — «что я говорил?» «Это жуткое, ужасное вранье», — еще более горестно сказала Пиппи. «Да, я это сразу понял», — произнес Бук. «Потому что пятому попугаю, заорала, разразившись слезами Пиппи, приходится стоять на одной ноге, убираясь к черту», — выругался Бук. И вместе с Джимом он зашел за куст переодеться. «Пиппи, у тебя ведь нет никакого дедушки», — упрекнула подругу Анника. «Ня-а», сказала Пиппи, — «а разве он обязательно должен быть?» Бук первым натянул на себя плавки. Элегантно нырнув со скалы в море, он отплыл от берега. Дети, сидевшие наверху в гроте, с напряженным интересом смотрели на него. И увидели вдруг плавник акулы, который блеснул на миг над поверхностью воды. «Акула, акула!» — закричал Мома. Бук, который с величайшим удовольствием месил воду, повернул голову и увидел, что навстречу ему движется ужасное кровожадное чудовище. Пожалуй, никогда на свете никто не плавал с такой быстротой, как это сделал бук. За две минуты он достиг суши и ринулся вон из воды на берег. Он был взбешен и напуган, и, казалось, думал, будто Пиппи виновата в том, что в воде водятся акулы. «Есть у тебя совесть, девчонка!» – завопил он. «Ведь море кишмя кишит акулами!» «А разве я утверждала что-нибудь другое?» – спросила Пиппи, мило наклонив головку на бок. «Я ведь не всегда вру, понятно?» Джим и Бук зашли за куст и снова оделись. Они решили, что теперь самое время подумать о жемчуге. «Кто его знает, сколько времени собираются отсутствовать капитан Длинный Чулок и другие?» «Послушайте-ка, малыши!» — сказал Бук. «Я слышал, как кто-то говорил, будто бы в здешних местах хорошо ловится жемчуг. Не знаете ли вы, это правда?» «Правда ли это?» — воскликнула Пиппи. «Куда не пойдешь внизу по морскому дну, раковины с жемчужинами так и трещат под ногами. Спускайся вниз и посмотри, тогда сам увидишь». Но Бук не захотел спускаться вниз. «В каждой раковине большие жемчужины», — продолжала Пиппи, — «примерно такие, как это. Она выставила гигантскую сверкающую жемчужину. Джим и Бук так оживились, что едва могли устоять на месте. «И много у вас там таких?» — спросил Джим. «Мы бы хотели их у вас купить». Это было сплошное вранье. У Джима и Бука не было денег, чтобы покупать жемчужины. Они хотели раздобыть их хитростью. «Да, пожалуй, у нас тут в гроте по меньшей мере 5-6 литров жемчужин», — ответила Пиппи. Джим и Бук не могли скрыть своего восторга. «Отлично!» — воскликнул Бук. «Идите сюда с ними, мы купим их все сразу!» «Ну уж, фигушки!» — возмутилась Пиппи. «А вы подумали, чем тогда бедные дети станут играть в пульку?» Понадобился целый час бесполезных разговоров, прежде чем Джим и Бук поняли, что им не удастся выманить у детей жемчужины. Но что нельзя получить хитростью, то можно взять силой. Теперь они ведь знали, где находится жемчуг. Нужно было только вскарабкаться наверх, в грот, и взять их». «Вскарабкаться наверх?» «Да, вот именно!» Пока шли рассуждения и разговоры, Пиппи осторожно убрала лубяную веревку. Теперь она в полной сохранности лежала в гроте. Попытка вскарабкаться наверх вовсе не казалась Джиму и Букку безумно заманчивой. Но никакого другого выхода явно не было. «Полезай ты, Джим!» — сказал Бук. «Нет, полезай ты, Бук!» — сказал Джим. «Полезай ты, Джим!» — приказал Бук. Он был сильнее Джима так что Джим начал карабкаться наверх. Он отчаянно хватался за все уступы, до которых мог дотянуться. Холодный пот лил у него по спине. «Ради бога, держись крепче, чтобы не плюхнуться вниз», — ободряюще сказала Пиппи. И тогда Джим рухнул вниз. Бук бесновался, орал и ругался на берегу. Джим тоже закричал, потому что увидел, как две акулы держат курс по направлению к нему. Когда они были уже на расстоянии не больше метра от него, Пиппи бросила вниз кокосовый орех, и он упал прямо перед ними. Это испугало акул как раз на то время, которое понадобилось Джиму, чтобы успеть доплыть до берега и влезть наверх на невысокое плата. Вода стекала с его одежды, и вид у него был крайне жалкий. Бук стал ругать его. «Попробуй сам, увидишь, как это легко», — посоветовал Джим. «Я хотя бы покажу тебе, как это нужно делать». Бук рассердился и стал карабкаться наверх. Все дети смотрели на него. Анника даже чуточку испугалась, когда он стал подниматься все ближе и ближе. «Ой-ой, туда не ползи, а не то плюхнешься вниз», — предупредила Пиппи. «Куда?» — спросил Вук. «Туда», — сказала Пиппи и показала вниз. Бук посмотрел себе под ноги. «Что за дела? Если так пойдет дальше, понадобится слишком много кокосовых орехов», — минуту спустя сказала Пиппи, бросая еще один кокосовый орех, чтобы помешать акулам съесть Букка, беспомощно барахтавшегося в воде. Но тот все-таки поднялся на берег, злой, как шмель, и ничуть не испуганный. Он тотчас стал снова карабкаться вверх, так как вбил себе в голову, что ему непременно надо попасть в грот и завладеть жемчужинами. На этот раз дело пошло лучше. Когда он уже почти совсем достиг входа в грот, он ликующе закричал, «Ну, детеныши, сейчас вы все получите сполна за все ваши штучки!» Тогда Пиппи высунула из грота указательный палец и ткнула его в живот». «Бульк!» — послышалось с моря. «Тебе не мешало бы самому захватить с собой кокосовые орехи, когда ты полез наверх!» — закричала ему вслед Пиппи, угостив следующую акулу кокосовым орехом по морде. Но тут приплыло множество акул, и она была вынуждена сбросить в море целую кучу кокосовых орехов. Один из них угодил букку прямо в голову. «О, святой крест, это ты?» — спросила Пиппи, когда бук заорал благим матом. А сверху, ну прямо вылитая акула, огромная и противная. Джим и Бук решили выждать, когда дети покинут грот. «Когда проголодаются, им придется смотаться оттуда», — злобно сказал Бук. «И тогда они увидят кое-что другое». И он закричал детям. «Мне жаль вас, но вам придется сидеть в гроте, пока не сдохнете от голода». «У тебя доброе сердце», — похвалила бандита Пиппи. «Но ближайшие две недели тебе беспокоиться нечего». «А потом мы, может быть, начнем для разнообразия есть кокосовые орехи». Разбив большой кокосовый орех, она выпила молоко и стала есть дивную сердцевину. Джим и Бук выругались. Солнце уже садилось, и они начали устраивать себе на берегу ночлег. Они не осмелились подгрести к судну и переночевать там, потому что дети могли бы выбраться из грота и удрать со всеми жемчужинами. Бандиты улеглись на камни в своей мокрой одежде. Это было ужасно неприятно. А наверху в гроте сидели дети и, поблескивая глазами, ели кокосовые орехи и пюре из плодов хлебного дерева. Это было так вкусно, да и вообще все было жутко интересно. Время от времени они высовывали головы, чтобы взглянуть на Джима и Букка. Было уже так темно, что они едва могли разглядеть их на берегу. Но зато они слышали, как ругаются бандиты. Внезапно начался проливной дождь, как это порой случается в тропиках. Потоки воды хлынули вниз с неба. Пиппи высунула самый-самый кончик носа из грота. «И везет же людям!» — закричала она Джиму и Букку. «Что ты имеешь в виду?» — с надеждой спросил Бук. Он подумал, что дети, может быть, уже раскаялись и хотят отдать им жемчужины. «Что ты имеешь в виду, говоря, что нам везет?» «Да подумать только, вечно вам везет! Вы ведь уже были промокшие, когда начался этот ливень. А не то бы вы промокли от нового дождя, верно?» Слышно было, как кто-то выругался внизу, но невозможно было различить, кто это, Джим или Бук. «Спокойной ночи, спокойной ночи! Спите хорошенько!» – пожелала им Пиппи. «И мы собираемся сделать то же самое!» Все дети улеглись на пол грота. Томми и Анника пристроились поближе к Пиппи и держали ее за руку. Им было так хорошо. В гроте было в меру тепло и уютно. За стенами грота шумел дождь.